То, что этот морелевский ход в какой-то мере обнаруживается без всяких изменений в психоанализе, как того желал Фрейд, возможно, подтверждает концепцию Жака Лакана, согласно которой психоанализ характеризуется повышением роли материальной причины в аристотелевском смысле этого слова. Перевод Гольцовой. Клод Дин Фабр Васса Духи для переписки. Девушки-цветы. Сцена волшебных девушек-цветов в Клинкссоре была непревзойдённой. Она действительно лучшая в ряду всех моих сценических и музыкальных сочинений. Нам удалось достичь в ней глубочайшей наивности. Девушки и вправду были настоящими цветами, похожими на огромные садовые цветы. Они рвали эти цветы и украшали ими свои головки из детской грации, и это создавало неописуемо изящный, совершенно декоративный эффект. В таких выражениях Вагнер на следующий день после праздника в Байрейте описывает Людовику II Баварскому, своему царственному покровителю, премьеру Парсифаля. Эта премьера... состоявшаяся 26 июля 1882 года стала последней в жизни Вагнера. Он был уже настолько слаб, что смог дирижировать лишь финальной сценой спектакля. Опера, задуманная в 1845 году, была набросана в черне в 1864, а настоящая работа над ней началась в первых числах октября 1877 года, о чем Вагнер сообщает Жюдит Готье в письме, звучащем как крик о помощи. «Да, речь идет о музыке к Парсифалю. Я больше не могу жить, не взявшись за такое дело. Помогите мне!» Он прерывает работу, когда их переписка заканчивается. 15 месяцев спустя. 15 февраля 1878 года. Впрочем, я сейчас так озабочен своими делами, отнюдь неприятными, что не нахожу свободного времени, чтобы продолжить Парсефаля. Пожалейте меня. Все письма Вагнера написано по-французски, но в издании, на которое мы ссылаемся, Впервые восстановлена пунктуация, грамматика и орфография, включая ошибки автора, и приводится полный текст подлинников. Слова, подчёркнутые Вагнером, даны в цитатах курсивом. Все цитаты приводятся по этому изданию. Однако он возобновляет работу и заканчивает её через 4 года. 13 января 1881 года в Палермо, где поселился в роскошном отеле Де Пальм к полному восторгу Козимы, о чём она пишет Джудит. У нас чудная погода. Воздух наполнен благоуханиями. По-моему, мы очень удачно выбрали Палермо. Роскошная гостиница, окружённая садом с экзотическими растениями и цветами, буйная зелень которых напоминает тропики, до сих пор остаётся одной из достопримечательностей города. Здесь, оставленные в прежнем виде и открыты для посещения апартаменты, где жили знаменитые постояльцы. Гид де Мапасан описал, какое впечатление произвела на него комната Вагнера и какое волнение он ощутил, приоткрыв дверцу шкафа, откуда вылетел изумительный, сильный аромат, похожий на дуновение бриза, пронёсшегося над розарием. Сопровождавший его метрдотель сказал: "Здесь он хранил своё бельё. Он его смачивал розовой эссенцией. Теперь этот запах никогда не исчезнет". Мапасан помечает в дорожном блокноте: Я ощутил это дыхание цветов, запертые в шкафу, забытые, пленённые там. И мне казалось, что я действительно обрёл что-то от Вагнера в этом дуновении, которое он любил, частицу его души в этой мелочи, тайной и драгоценной из тех, что составляют интимную жизнь человека. Визит Мапасана состоялся в 1885 году. Через 2 года после смерти Вагнера Дешар отмечает: "Всех иногда удивляло и забавляло пристрастие Вагнера к ароматам. Мне показалось интересным рассмотреть и соотнести ключевые звенья желания и аромата, который одушевляет своим дыханием и письма к Жюди и зарождающееся творение. Красавица Жюди, дочь Теофиля Готье, Вдохновительница многих знаменитых художников. Сама занимается живописью, скульптурой, коллекционирует. К тому же она пишет стихи, романы, мемуары Маэстро. Она посещает в 1868 году в Люцерне как музыкальный критик и журналист. Это их первая встреча. Ей 24 года, и ему 56. Она становится подругой Козимы, которая старше её на 8 лет, и способствует легализации её союза с Вагнером, защищая их перед отцом Козимы, францем Листом. Молодые женщины вступают в переписку, которая будет продолжаться и много лет после смерти их бога. Она обрывается 22 мая 1898 года. Скрытое соперничество двух хранительниц байрейтского сокровища стало явным в связи с постановкой Парсифаля, которую Жюдит организовала в Париже в юбилей Вагнера, не предупредив Козиму. В своё оправдание Жюдит объясняла Козиме, что речь идёт о вечере в узком кругу, данном на сцене её маленького полуразрушенного театра. Жюдит построила также целый миниатюрный театр. Марионетки, созданные, раскрашенные, одетые дивными руками Вагнеровской феи, исполняли оперы Вагнера в Лилепутском Байрейте. Восторженная поклонница и апостол Вагнера, она стремится пропагандировать его творчество во Франции. 1877 год стал годом признания таланта композитора и их второй встречи. Джудит во всём блеске модного в ту пору возраста тридцатилетней женщины получает от своих друзей приглашение на праздник, который устраивают в честь маэстро в Байройте. Полагают, что в этом святилище имело место короткое и диле О ней свидетельствуют несколько пылких, оставшихся без ответа записок, адресованных Вагнером своей очаровательной ученице. Однако биографы не придали большого значения их мимолетному сближению. Чтобы понять, какое место заняла эта встреча в жизни и творчестве композитора, нужно рассмотреть 35 писем, посланных Вагнером Жюдит в последующие месяцы. Жюдит Готье... знавшая им цену, долгое время хранила их в секрете, а затем передала своей крестнице, чтобы та впоследствии завещала их национальной библиотеке. Однако на первый взгляд нет ничего невиннее, чем эти письма, зачастую просто записки, что может быть более легкомысленным, чем те экстравагантные властные поручения, которые Вагнер даёт своей послушной корреспондентке. Эти письма остались неизвестны крупным биографам Вагнера, поскольку были поздно переданы в архив 18 марта 1933 года и поздно изданы. Первое их издание, осуществленное Тьерсо, грешит неполнотой и неточностью. Даже Леон Гишар в конечном счете не принимает всерьез это ребячество влюбленного старика. Переписка началась по его инициативе. Поводом для нее стало желание сделать подарок дочери Вагнера. Козимы, а затем и самой Козиме, чей день рождения совпадает с Рождеством. Для этого он поручает Жюдит сделать несколько покупок. Ему нужны вещи: ткани, пабрикушки, ларчики, домашние туфли, духи, из числа тех, что называют парижский товар. Жюдит живёт в столице моды и элегантности, она женщина, причём женщина со вкусом. Она соглашается. Поскольку дело идет о сюрпризе, Вагнер принимает все меры предосторожности. Письма следует адресовать некому шнапауфу, цирильнику и парфюмеру, большому любителю оперы, а потому готовому играть роль фигаро и служить почтовым ящиком и курьером. Однако уже после первого поручения становится ясно, что истинным получателем заказов будет сам Вагнер. Так относительно Саше Вагнера предназначенного для дочерей Козимы, он уточняет: "Выберите запах по своему вкусу, но чтобы он был действительно вам по вкусу. Добавьте полдюжины бумажных саше с пудрой, чтобы я мог перекладывать ими моё собственное утреннее бельё. Это поможет мне хорошо ощущать вас, садясь за фортепиано и сочиняя музыку парсефаля. Второе письмо содержит вопрос на первый взгляд загадочный, а духи для переписки